Фрэнк Куинтон. Ловушка для любовника. Днём ему было плохо. Находясь один на один со своими воспоминаниями на пирсе, он знал, что здесь, по крайней мере, его никто не узнает. Вечером в летнем театре стало ещё хуже. Бернард смотрел на дорожку, ведущую из его артистической уборной на сцену. Она казалась ему последней дорогой осуждённого, идущего на казнь. На может быть, он слишком драматизирует ситуацию. Убрав нитку с брюк, поправив жилет, он вышел уверенной, элегантной походкой. Бернард почувствовал подбадывающий взгляд швейцара в будке на дальнем конце, ощутил ветерок, вольно гуляющий за дверью, выходившую на сцену, свернул налево и зашел за кулисы. На панели управления мигала лампочка, означающая выход Барбары Джонсон, его дочери по пьесе. Он быстро сжал ее пальцы и посмотрел на сцену. «Быстрее, Ричард, дорогой, быстрее! Где ты?» Посвалана, игравшая в этом спектакле роль его жены. Иду, дорогая, он выбежал на сцену и сделал паузу, пережидая громы аплодисментов. Он открыл рот и вдруг всё забыл. Да он был там, точно. Так его и описывали: лысый мужчина в первом ряду с меровским знаком отличия на шее. Но труп понятия не знала, что это был его брат Пол. Бернард с трудом доиграл до конца спектакля, и тем не менее зрители три раза вызывали его на сцену. Узнал ли его пол? Вероятно, нет. Ведь он был сильно загримирован, и потом несколько лет выступал под именем Говарда Бутта, а под своим именем он играл совсем недавно, после гастролей в Мельбурне. Возвращаясь в Уорну, он сказал Горалду Хитчину, управляющему сценой: "Я не хочу встречаться сегодня с Мэром. Пожалуйста, не приглашайте его милоси за кулисы". Хитчин насупился. «В приморском городе, как наш, не пристало проявлять такое недружелюбие», ответил он резко. «Небольшая встреча с Мером имела бы хороший резонанс в городе. Количество зрителей, желающих посмотреть пьесу, сразу бы увеличилось бы. А вообще-то можете успокоиться. Кажется, он уже ушел». «Хорошо», — подумал Бернард. Проходя в комнату, нечасто мне приходится чувствовать себя таким счастливым. Он бросился по в позолоченные кресла в угол, в голове гудело. «Может быть, от жары...» Закрыл глаза. Дорогой, можно войти? Барбара постучала и приоткрыла дверь. Ты не забыл, что у нас сегодня вечеринка? Нет. Но ты должна извинить меня на этот раз, дорогая. Что? Ты куда-то идёшь? Надолго, она, Бернард стараясь ответить как можно непринуждённее, и сказал первое, что пришло ему в голову. Думаю, погулять на пирсе. Она вопросительно посмотрела на него. Не сегодня, дорогая, повторила она. Ладно, спокойной ночи, Паша, сказала она и ушла. по Паша. Да, он старел. Прошло уже 12 лет с того далёкого апреля, когда он покинул сердце хорошенькой жены брата Элмана. Продолжалось это недолго. Элма перешла к другому мужчине. Потом было много других мужчин. Кого целует она сейчас? Только не Пола. К нему она уже не вернулась. Третья кассета, первая дорожка. Мемента Мори. Рассказы. Не для нервных. В дверь постучали. «Войдите!» «Добрый вечер, Бернард!» — раздался голос Пола. Бернард леско выпрямился. Мэровская цепь блестела на шее брата. Взгляд был спокойный и пристальный. Бернард встал и протянул руку для пожатия. «Сколько времени прошло!» — фальшиво сказал он. Пол сжал его руку. «Сколько времени прошло!» А, глядя к Бернарду, сказал, «Я вижу, ты совсем не изменился. Прекрасные волосы, отличные зубы. Борода появилась», — выдавил улыбку Бернард. «О, да, это, конечно, одна из ваших профессиональных маскировок, когда нужно, чтобы вас принимали за другого. А у тебя появилась цепь мэра. Я думал, ее надевают только в специальных случаях. Сегодня именно такой случай. Встреча братьев через двенадцать долгих лет». Бернард согласен к ему. «Может, пойдем в Альбион?» Чего-нибудь выпьем? Нет, это не то. Ведь сегодня у нас праздник. У меня есть прекрасная идея. Почему бы тебе сегодня не быть моим гостем? У меня дома приготовлен прекрасный ужин. Голодный жилок Бернарда был всецело за это предложение. Хорошая еда, маленькая слабость Бернарда, а пол был прекрасным кулинаром. Забавно, мужчины с хорошими шевелюрами любят хорошо поесть, а лысые, как правило, прекрасно готовят. Но что-то мешало ему сразу же согласиться на это предложение. Он был нормальным человеком и не мог поверить, что такая гордая натура, как его брат, с такой готовностью простить человека, который украл у него жену. Может быть, этот вариант устраивал брата, потому что он и сам хотел бы от нее избавиться. Это могло быть вполне приемлемым объяснением. Они стояли около Большого, сделанного по специальному заказу Роллса, и вопрос решился сам собой. Шафер распахнул дверцу перед мером, и его милость пропустила, дернув та вперёд. "Домой, пожалуйста, Жорж", приказала она. Бернард опустился на мягкое сиденье. Как большинство актёров, он обожал роскошь. Из радио доносилась тихая оркестровая музыка. Мер предложил ему маленькую, но очень хорошую сигару. Тревога неожиданно отпустила Бернарда. Ему было уютно в этой роскошной машине, которая мчала вперёд к сытному ужину в огромном прекрасном доме. Но в голове вертелся один вопрос, который нельзя было задавать ни в коем случае. Сохранился ли этот уютный бассейн в центре сада? Может быть, Пол закопал его, чтобы он не напоминал ему о том злочастном дне, когда, неожиданно вернувшись из Лондона, он застал Элму и Бернарда, плавающих голыми в бассейне. Пол снял цепь и, положив ее в бархатную коробочку, убрал в карман. — Какая душная ночь, — сказал он. — Неплохо бы немного поплавать перед ужином. Дернарт насторожился. В бассейне, спросил он. А где же ещё? улыбнулся Пол. Я его модернизировал с тех пор, как ты его видел, последний раз. Современное покрытие, скрытая подсветка. Большая машина замедлила ход и остановилась перед домом в грузинском стиле. Дом был освещён. Сквозь высокие окна виднелись лестница XVIII века, поднимающаяся с первого до четвёртого этажа. Металлическая балюстрада была украшена вьющимися растениями. В холле с белым мраморным полом британская люстра загадочно освещала греческую статую. Пол достал большой ключ и начал откармливать входную дверь. Бернард удивлённо спросил: "В доме нет слуг?" "Мири, кухарка уехала на уикенд, а дневная прислуга работает до 5", Бернард почувствовал, что покрылся испариной. Вдруг он услышал монотонное унылое стрекотание кузнечиков, доносящееся с полей окружающих особняков. Ему чудилось, что каждая травинка, каждое дерево на миле вокруг шепчет ему «Не ходи! Не ходи! Не ходи!» Он вошел в дом. Пол включил розовый свет в комнате и открыл бар. «Выпьем!» Бернард кивнул. С этой красивой лестницей у него связаны далеко воспоминания, которые сейчас смущали его. Смех вероломной жены, которую он на руках нес в пустую спальню мужа. К сожалению, сегодня было тихо. Пол поднёс бутылку к свету и критически посмотрел на неё. "Тебе это понравится", сказал он. "Это калифорнийское вино, пинот ноир, 1965 года. Я обнаружил его в Лос-Анджелесе. Оно достойно принца". Пол вытер фужер, профессионально налил вино и подал его Бернарду. "Ты сможешь допить эту бутылку после купания", сказал он, ставя вино в бар. "А ради ты не будешь?" "Конечно, но я пью джин с тоником". Пол выпил и улыбнулся. «Помню, как ты однажды сказал, что это не питье». Они чокнулись, и он добавил. «Думаю, теперь ты мог бы называть меня не мужем». Вот оно, первое упоминание брата об Адельтере. Но он сказал это так небрежно, что Бернард тряшился. «Давай поговорим об этом». Но Пол отмахнулся. «Не будем ворошить прошлое». Бернард закрыл глаза и кимнул. «Невероятная философия». но, видимо, в чем-то объяснимое. «Чертовски вкусное вино!» — делаю до Дианки. Пол оценил похвалу Бернарда. Может быть, немного преувеличенную, но во всем мире не было больше такого человека, который так обожал бы удовольствие, как Бернард. Он обожал хорошую еду, хорошую музыку и, конечно, хорошеньких женщин. Был страшно чувствителен к боли, любви, критике. Хозяин оживленно потер руки. — А сейчас мы должны искупаться. В комнате для гостей в шкафу ты найдешь плавки, полотенца и сандалии. Только быстрее, нас ждет угощение. Бернард посмотрел на него. — Жареная цыплята? Пол протестующий поднял руку. — Не волнуйся, я знаю твои вкусы. Когда Бернард поднялся наверх, ему на секунду показалось, что вернулось в прошлое, такое ласковое, теплое, улыбающееся. Он поднялся на лестничную площадку и пошёл по коридору с дубовым полом в комнату для гостей. Когда он проходил мимо двери спальни, его сердце ёкнуло. Он зашёл в свою комнату и поискал глазами зеркало. Актёрская привычка, которую он приобрёл, снимая многочисленные комнаты. В валькове он увидел высокое зеркало и посмотрел на своё отражение. На лице написан недоумение. Почему он в этом доме? Чего хочет от него хозяин? но тут же отбросил сомнения, приободрился любой своей фигурой. Плоский живот, четкая линия талии, неплохо для сорока восьми лет. Красные плавки были старомодными, но были ему впору. Еще бы шапочку, чтобы защитить чудные волосы, но пол может расценить его просьбу как хвостоство, ведь тот был абсолютно лысым. Он надел плавки и взял сложенное полотенце с полки шкафа. Что-то выпало из складок полотенца и упало на его голые ноги. Это был старый флакон необычной формы. Вернард подарил эти духи Элне в Рождество в 1955 году, за год до ее ухода от мужа. Он открыл флакон и понюхал. Никакого запаха, абсолютно чистый, никакого намека о ней. Непонятно, зачем он был спрятан в его полотенце. Вернард медленно сошел вниз. Пол ждал в саду. — Быстрее, — сказал он, — твой прыжок. Бернарди с иダブル сил, лён дух соперничества. Конечно, вежливый гость должен был позволить хозяину стать первым, но Чыславия победил. Он скочил на край бассейна, разбежался по трамплину и взмыл в воздух, прекрасный прыжок. Слишком поздно он почувствовал запах поднимающихся паров. В следующую секунду он коснулся поверхности, голова первой ушла в воду. Парализующая жестокая боль пронзила его от головы до пяты. Десятки тысяч огненных игл вонзились в его нежную чувствительную кожу. Бернард кричал. Кислота устроила ему смертельную пытку. Разлагая его волосы, сжигая и ослепляя глаза. Кислота залилась в рот, уничтожая вкус калифорнийского вина, затем горло, лёгкие, желудок. Каждая секунда длилась, казалось, вечность, но в действительности смерть была почти мгновенной. Затем наступила полная тишина, а кислота продолжала жегать труп, тихо опускающийся на дно. С ужайки доносился довольный смешок. Пол достал из халата сигару и спички, неотрывно глядя на всю эту сцену. Он зажёг сигару и выпустил облако дыма, которое смешалось с миазмами, поднимающимися от бассейна. Наконец он осознал, что в доме звонит телефон, и пошел туда. «Хелло!» Он поднял трубку. «Пол!» — зло закричал Брикс. «Наконец я тебя нашел! Считаешь себя деловым человеком! Что ты сделал с последней партией кислоты? Мне пришлось закрыть сегодня завод по остановению батарей. Я не могу работать с некачественными химикатами. Ты же знаешь!» «Дорогой старина Джек!» — сказал Пол, извиняющийся с Доном. «Завтра ты все получишь!» «Извини за задержку, но у меня не было транспорта. Видишь ли?» Он посмотрел через окно на бассейн. «У меня была сегодня очень срочная работа. Срочная работа? Ты удивляешь меня. Ты совершенно не думаешь о постоянных клиентах. Думаю, думаю». И, повесив трубку, он добавил, «Пол не забывает также и о новых».